Седьмое. Колоры. Колоры. 12 мая 1737 года. Дней десять тому назад мы после блуждания по лесу, оголодавшие и грязные, только в нижнем белье, добрались наконец до долины. Разглядев первые дома сквозь ветви деревьев, полностью оголенных прожорливыми шелкопрядами, мы понадеялись, что нашим мукам пришел конец. Пока мне слезы застилали глаза, я с благодарностью поцеловал книгу нас спасшую. Из-за некоего суеверия или по какой иной причине, но только лесные бородачи, заметив книгу, которую мы носили с собой, решили нас больше не третировать, а отпустить во освояси, предоставив нам возможность в меру наших сил и знаний самим найти дорогу до первого селения. К сожалению, их суеверие не простиралось до того, чтобы вернуть нам хотя бы часть вещей. На входе в запыленное придорожное поселение нас поджидала смущающая картина. Посреди дороги стояла сломанная деревенская повозка, к которой был привязан блохастый черный пес с невыносимо грустными глазами. Привязанный к Дышлу, он походил на несчастную жертву злобной ворожбы, княжеский конь, превращенный в паршивого пса. Когда мы приблизились к нему, полной надежды пёс приподнялся и закашлял. То не был сильный кашель, бедняга просто хрипел. Не как пёс, не как конь, а как человек. Голод может быть полезным для подавления грубых страстей и духовного совершенствования. Однако, зачастую он развивает в человеке эгоизм. Мы не озадачились тогда ни здоровьем черного страдальца, ни генезисом возможных колдовских чар, которые довели его до такого состояния, а лишь ускорили шаг, предвкушая отведать печеные воловины или хотя бы овсяной каши. К величайшему нашему удивлению, все поселение оказалось совершенно пустым, нигде ни души. Сначала мы выкрикивали хозяев у изгородей. только поглядывая на закрытые двери низких домов из сплетенного явника. Лишь у десятого дома мы решили войти во двор и постучать прямо в двери. Опять тишина. Обуреваемые первыми предчувствиями, мы подошли к следующему дому, а потом еще к одному. Нигде никого. Ни курицы, ни поросенка, ни ягненка. Лишь несколько воробьев вспорхнули перед нами к соломенным кровлям. В центре селения мы наткнулись на небольшую серую мечеть с крестом на куполе. Мы вошли в нее. Внутри мечеть была оформлена как церковь. Был там и маленький иконостас, только в нем зияли дыры от снятых икон. Совершенно обессиленные мы вышли на сверкающее солнце и безнадежно осмотрелись вокруг. На пыльной площади подле мечети церкви расположился старый фонтан. из которого текли три струйки воды. Каменные украшения, напоминавшие римские барельефы, сильно подпортились. Мы молча подошли к фонтану, умылись и напились воды. Немного вернулись к жизни. Когда вода булькает в животе, голод ощущается меньше, но недолго. Дальше по дороге мы увидели стены небольшой крепости из дерева и глины. И эта крепость также казалась заброшенной. Боковая стена была довольно сильно повреждена. Не знаю, кому первому, ей или мне, пришла в голову идея вторгнуться в какой-нибудь дом, чтобы посмотреть, в чем, собственно, дело. В какой-то момент я задрожал, подумав о чуме, но своей измученной спутнице я ничего о том не сказал. Голод был сильнее черных мыслей. Мы выбрали дом, крытый черепицей, который был чуть побольше и покрасивее всех остальных. Дом этот смотрел прямо на улицу. Перед ним не было маленького двора с плодовыми деревьями, как перед другими домами, а слева от дверей на месте окошка красовался большой деревянный ставень. Мы ворвались внутрь и поняли, что этот дом служил магазином. Повсюду были опустошенные полки, а слева через открытую дверь виднелись сени, покрытые большой крышкой, шириной более двух метров. Когда магазин открывался, та крышка поднималась и опиралась на толстую деревянную жерть, а хозяин сидел внутри, окруженный копченым мясом, яйцами, мешками с мукой, сушеными маслинами и персиками. Но ничего этого больше не было. Кто-то скупил все товары. И только маленький мучной след указывал на недавнее изобилие еды. Моя стройная, но немного оголодавшая красавица, скользнула вниз по стене и села, готовая расплакаться. Я не хотел так легко сдаваться. И продолжил бродить по дому, но кроме досок, одного проломленного сундука и изъеденного молью ковра не нашел ничего. Дом был полностью опустошен. Я вышел на улицу и наведался в соседний дом, и он был пустым. Пустыми оказались и еще несколько осмотренных мною домов. где то сейчас мы сидели в приятной прохладе бакалейной лавке и молчали я то и дело бросал взгляд на красивое но измученное лицо моей милой правду говорят будто страдания красит людей особенно женщин если бы она время от времени не пощипывала нервными ногтями свою нижнюю губу можно было бы подумать что она совершенно спокойна. Неожиданно ее поведение показалось мне необыкновенно изысканным и утонченным. Даже пощипывание губы. Я испытал огромное искушение нарушить тишину и посватать девушку, преданную мне судьбой, на милость и немилость. Но все же посчитал это желание несколько поспешным, даже дерзким. С улицы доносилось непристойно веселое чириканье воробьев. «Чем они кормятся в этом призрачном селении?» — подумал я. А потом мне, наконец, пришла в голову одна вполне логичная идея. Я встал и медленным шагом двинулся на улицу. Несмотря в сторону симпатичных печук, чтобы их не всполошить, я подобрал земли несколько красивых камешков. Решив воспользоваться преимуществом неожиданности, я вкопал ноги в пыль, вытянулся, как лук, и начал, как оголтелый, кидаться камнями в их направлении. Не так-то легко попасть в воробья, и прошло достаточно времени с тех пор, как я пытался сделать это в последний раз. По правде говоря, я и не помню, преуспел ли я когда-нибудь в таких попытках. — Ты спятил? Что ты делаешь? Обеспокоенно глядя на меня, моя бледная красавица со спутанными тонкими волосами замерла, прислонившись к дверному косяку. Я только подал ей рукой знак, что все в порядке. и начал собирать новый запас боеприпасов. Слоняясь вокруг до да около, как потрепанный кот, у которого урчит в кишках, я несколько раз пытался подкрасться к дичи, ускользавшей от меня вниз по улице. Ох, как же меня унижали эти воробьи! Стоило мне выпустить свои смертоносно-безопасные ракеты, как они тут же вспархивали на крышу или на дерево. А когда я нагибался, чтобы набрать еще камней, они безобразно вызывающе снова слетались на дорогу, причем совсем недалеко от меня. Моя единственная, действительно единственная в призрачном селении или городке, даже не знаю, как правильно назвать эту запыленную придорожную метрополию с тремя десятками домов, с досадой удалилась обратно в дом. Впрочем, Со злости, которая меня обуяла, я смог хоть чего-то добиться своим получасовым скаканием и бранью, а именно, звонкого смеха, которым она встретила меня, потерпевшего полная фиаско и приниженного, после незадавшейся охоты. Мы тщательно осмотрели все дома. От выбивания дверей у меня разболелась нога. Еду мы так и не нашли. но зато из нескольких брошенных или забытых кусков материи сделали оригинальные евровосточные костюмы. Солнце близилось к закату, и мы решили пораньше лечь спать в бокалейной лавке, куда мы притащили два соломенных тюфяка сомнительной чистоты и, вероятно, населенных местной мелкой фауной. Мы так надеялись, что утро принесет нам чудесное избавление. И в какой-то мере наша надежда оправдалась. Нелегко засыпать голодным, но усталость в том, добрый помощник. Когда я проснулся, моя красавица еще спала. Я глядел на нее, не двигаясь, чтобы малейшим шевелением не потревожить ей сон. Как хорошо, когда ты не один, и тебе есть чей сон беречь. Когда она, наконец, потянулась и открыла глаза, мы встали. На некоторое время тактично разошлись по туалетам соседних дворов, умылись в нашем трёхструйном фонтане, а потом отправились на охотничью прогулку по призрачному селению. Мы не увидели ничего нового. В какой-то момент мы вспомнили про завораженного пса и решили его вызволить. Пока мы его отвязывали, бедолага повизгивал от счастья. И я не смог удержаться от того, чтобы не погладить его по спине. А пока я раздумывала о том, стоило ли мне сразу пойти и вымыть руки, пёс умчался в сторону домов. Он забежал в один из дворов и растворился там. А ведь пёс наверняка сумеет что-нибудь раздобыть для себя. Змею, лягушку. Размышляя об этом, я не замечал луж на дороге. С мечтами о лягушачьих лапках я вернулся назад. Она предложила мне двигаться дальше. Эта идея не вдохновила меня. Хотя мы недавно встали, меня уже одолевала усталость от голода. А сколько идти до следующего селения, неизвестно. И что, если оно тоже покинуто? Мы застыли посреди улицы, не зная, что предпринять. Потом снова вернулись в бакалейную лавку и сели. Мои глаза смыкались от сонливости. И только надоедливые мухи мешали мне заснуть. Куда делся весь местный люд? мой взгляд упал на нашу книгу спасительницу я взял ее в руки и раскрыл наугад трудно читать старые письмена да и слова внесли ты воедино не разберешь где конец слова и предложения а если в эту путаницу вкрапляется еще и совершенно неизвестное слово то вообще мало что понятно немного помочившись Я вдруг с изумлением осознал, что раскрыл книгу именно на странице, на которой начиналась глава о чреве, плохом господине, которого, тем не менее, все любят. Пропустив вступление, я наткнулся на часть, в которой говорилось. Когда заявляется гость, раба своего чрева-чревоугодия подвигает на любовь. Он думает, что гостеприимство, которое он должен выказать брату, оправдывает, и его готовность наброситься на еду и вино. Под видом сокрытия добродетели он становится рабом страсти. Я зашелся беззвучным смехом. Таким, который у усталого человека может длиться до тех пор, пока не заболит живот. Моя единственная глядела на меня со смесью разочарования и смущения. В дверях неожиданно пролаял черный блохастый пес. А потом, повизгивая, он вдруг засуетился на пороге. Выбежал, но снова вернулся и залаял, а потом опять начал повизгивать. Откашлялся и снова выбежал. И пес тоже меня рассмешил. Пошел сплюнуть, мы должны это увидеть. Мы двинулись за блохастом. Особо не спешили, а он вел себя довольно нетерпеливо. Возвращался за нами и опять устремлялся вперед. Завел в один двор и забежал за дом. Мы последовали за ним. Миновали кучу сухого хвороста и зашли в кусты и крапиву в глубине двора. Блохастый залаял и закашлялся. Он остановился возле чего-то, что мы не могли рассмотреть, пока не раздвинули кусты. И, о чудо, из кустов на нас глядел довольно большой пегий поросенок, скорее даже маленькая свинья. Нелегко убить поросенка, и мне неприятно вспоминать, как мы его забивали жердями и камнями. и как потом я ему куском жести пустил кровь и извлек смердящую тробу. Когда мы, наконец, нанизали его на вертел, я был весь в крови. Разведение костра, кипячение воды в расколотом медном котле, ошпаривание поросенка — это уже было более простым делом. Я нашел в одном дворе вилы, камнями вбил их в землю и закрепил вертел. В переднем дворе дома, соседствующего с бакалейной лавкой. Осталась только философия и глотание слюнок. Близился полдень. Поворачивая вертел, я, превозмогая себя, поглядывал на воробьев. Блохастый дремал подле меня, а она сидела чуть подальше. Прислонилась к стене дома и что-то записывала в свою тетрадь. Поросенок еще даже близко не походил на обед. Запекаемый поросенок сначала приобретает нездоровый желтоватый оттенок. И человеку нужно хорошенько запастись терпением, чтобы дождаться, когда животинка на вертеле начнет подрумяниваться. На все требуется терпение. В какой-то момент блохастый резко вскочил на ноги, отбежал к плетню и залился истеричным лаем. Я оставил вертел и подошел к плетню. По дороге в Колоры неспешно въезжали четыре всадника. Рядом с ними бежал большой пес. Что-то мне не захотелось им махать. Я немного обрадовался и вместе с тем немного испугался. Но всадники меня все равно увидели. Один из них показал рукой на меня спутником, и они медленно подъехали ко мне. «Бог в помощь, хозяин!» — поприветствовал меня, спешившись, самый старый из всадников. Я что-то сконфуженно пробормотал о том, что Бог помогает, но я тут не истинный хозяин. Четверка всадников была довольно колоритной. Первое, что бросалось в глаза, их высокие необычные головные уборы, с загнутым широким ободом, из которого выступал более узкий высокий цилиндр. К цилиндру пожилого всадника, представившегося гайдуцким капралом стойко-шашей, было прикреплено довольно большое, но обтрепанное перо. На мундирах всадников красовались такие пуговицы, что я не смог удержаться и начал их пересчитывать. Все не пересчитал, но про себя отметил, что на мундире высокого худощавого всадника не хватало трех пуговиц. А на мундире резвого и пылкого всадника на вороном коне отсутствовало две пуговицы. О, да тут запекают поросенка! Какой-то праздник, хозяин? Стойко-шашая просунул в плетень свое округлое лицо с тонкими седыми усиками. И как старый кавалер приподнял шляпу, приветствуя хозяйку. Я опять начал что-то мямлить. Мне никогда не доставляло удовольствие общество вооруженных людей в униформе. Что уж говорить, когда униформа такая необычная, или точнее сказать, импровизированная. Из под подрастегнутых австрийских мундиров проглядывали атрибуты встречи разных цивилизаций. Турецкие или немецкие штаны, рубашки, вязаные или нет, но в основном грязные, на ногах сапоги или опанки. Сербская национальная обувь из мягкой кожи с характерным заостренным и загнутым к небу мысом. Как у кого? Оружие разное и множественное. Холодное и огнестрельное, висящее на ремнях и заткнутое за пояс. Я даже задался вопросом. как им вообще удается скакать верхом со всей этой поклажей. Несомненно, лучше всего было предложить им присоединиться к нам, что я и сделал. Извинился, что кроме мяса у нас больше ничего нет, ни хлеба, ни питья, на что они, смеясь, переглянулись. — У нас нет даже соли, — добавил я. Взбудоражило меня то, что тот резвый пылки всадник, которого звали Атанацку, Бросала взгляды на мою драгоценную. Что, если сразу достать из бакалейной лавки книгу? Может, и сейчас она поможет? Слова о соли приподняли всадникам настроение. Они здорово посмеялись. Даже худощавый, у которого с лица не сходило брезгливое выражение, и который постоянно покашливал и вытирал свои свисающие, черные как смоль, усики. «Э-э, вот что значит не закупить все вовремя!» Капрал стойко лукаво обернулся к спутникам. — А умеете сетовать, что триоки слишком много? — Умеете. — а Ака — старая мера веса — 280 восемьдесят килограмм. Он погрозил мне пальцем и, приказав худощавому отвезти коней в прохладное место, вошел во двор. Животом вперед, как маленький толстый павлин. Павлин с одним пером. Я ничего не понял насчет соли. Худощавый завел коней во двор, в большие ворота, если так можно назвать, две длинные жердины, которые он сбросил, чтобы кони прошли. Всадники ни о чем у меня не спрашивали, а называли хозяином. Неудобно. Они расселись рядом с поросенком на травке в прохладе. Их пес, похоже, отпрос графини борзой и обычного дворового пса, прошмыгнул раньше всех и суетливо обнюхивал двор. разыскивая блохастого, который между делом куда-то исчез. Хотя я о доме, во дворе которого мы запекали поросенка, знал не больше гостей, мне все-таки пришлось разыграть роль хозяина. Я лебезил перед ними и извинялся за то, что мне нечем их угостить. — Сгорит твой поросенок! — Атанацко переключил свое внимание с моей невесты на поросенка. Запаниковав, я подбежал к вертелу и начал его крутить. «Не спеши! Хозяину не пристало бегать!» У Стойко с его выпендрежным юмором не было шансов оказаться в числе дорогих мне образов, хотя я сомневаюсь, чтобы это имело для него какое-то значение. Когда мы расселись, гайдуки достали флягу с Ракией. «Немного взбодриться, пока готовится поросенок!» «Как меня проняла Ракия на голодный желудок!» Я закрутился вместе с вертелом и радостно согласился, когда Атанатска предложил меня заменить. По его словам, он был мастак на любое жаркое. — А селото пустое, — наморщил губы стойко. Наивно подхватив тему, я выказал сильное удивление тому, что все люди куда-то подевались. Гайдуки опять переглянулись. — И ты, конечно, не знаешь, куда они делись, — подал голос и Гайдук с толстыми сросшимися бровями. Позднее я узнал его фамилию — Маджарович. — Откуда мне знать? Мы только вчера сюда пришли. Встретили нас разбойники в лесу. — Значит, ты не из этого села? — поймал меня на слове стойко, снова загадочно улыбаясь остальным. В моей голове вертел и дальше неспешно крутился. Решил, что было бы глупо пытаться объяснить им все наше путешествие. Я довольствовался лишь тем, что охарактеризовал нас как двух путников. — Все ушли, а только вы остались? — Вы — путники, а они путешествуют. — Так выходит? — все больше потешался стойко. Единственным человеком, которого, казалось, ничто не забавляло, был Маджарович. Он уставился на меня, не отрывая глаз, как будто ожидая, что я ему в чем-то признаюсь. В чем? — мне никак не приходило в голову. Сначала потерялся блохастый, а теперь и моя невеста куда-то исчезла. И от этого я не становился спокойней. — Эй, как там тебя? У тебя в заправду нет соли? — проговорила Атанацка, не отводя взгляда от поросенка, которого буквально пожирал глазами. — Нету, откуда ей быть у меня? — Хорошо же ты осолился с твоими тремя оками, — вставил стойка. Он выглядел все более довольным. но уже начал меня немного нервировать. Только тот худощавый, которого гайдуки звали чебаркапой не проявлял никакого интереса. Ни ко мне, ни к поросенку. Он лежал в траве и курил трубку на длинном чубуке, время от времени покашливая. Атанацко спросил чебаркапу где тот оставил переметные сумки, и зашел за дом, попросив меня снова занять место у вертела. стойка наконец, растратил свой репертуар шуток и перешел к сути. Видишь ли, дела обстоят так. Ты должен платить контрибуцию, и обычную, и военную. И мы тут шутить не будем. Война почти началась, потому-то мы и приехали чуть ранее. В землю уже собирается войско, и царь и взять прибыл. Значит, нечего и обсуждать. Пять фаринтов. Обычная контрибуция. И житом, и мелким скотом об этом мы договоримся. А Атанатска тут, так что мы оценим. Скот подлежит описи. и Этот поросенок успел на последний поезд. Если бы не неподвижный взгляд, стойко со своим круглым лицом производил бы впечатление добряка, особенно когда улыбка приподнимала его щечки. «Дай-ка я...» Атанаска, конечно, не думал платить вместо меня контрибуцию. Он лишь хотел взять вертел и посолить поросенка щепоткой соли, которую принес из переметной сумки. Я переместился на сухой хворост рядом. Он немножко кололся, но гораздо больше меня кололи славостойко. А десятки и заморачиваться не будем. Это даже не оговаривает учти. Праведный стойка поднял маленький толстый кулак. пропарив какое-то время перед моим измученным взглядом он вдруг резко опустился на землю стойка заметно посерьеным а если ты нам честно скажешь где они все попрятались мы не возьмем с тебя расписку о соли он ударил рукой по земле и заглянул мне еще глубже в мозг да а тоадка чуть зажмуриться когда будешь производить опись стойка снова ударил кулаком по земле слава богу держа поросенка над огнем Смертельно серьезный Атанатска ненадолго встрял в разговор, чтобы подтвердить, что он действительно зажмурится. Ради пущей убедительности он даже по-настоящему зажмурился. «Да, и вот еще что. Мы не будем придираться из-за того, что ты нарушаешь монополию на приготовление ракии». «Какая еще ракия? Это ведь ваша ракия. У меня нет никакой ракии», — взвизгнул я, держа в руке флягу, которую мне дал Маджарович. Я сильно удивился, когда стойка резко приподнялся и отскочил от земли, как мячик. Необычная способность для его лет. Э, — негоже так. Ты его крестишь, а он пердит. Должен признаться, что я буквально обомлел от страха. Со всех сторон меня окружали хружи и пистолеты. Маджарович дырявил мечом землю. Чабаркапа вообще производил впечатление хладнокровного убийцы. А стойка я вообще не мог понять. только видел, что он намеренно меня расстраивает. — Так не пойдет, сынок. Я сюда приехал не для того, чтобы есть этого поросенка и болтать с тобой целый божий день. Меня ждут и другие дела. Нам надо объехать четвертую часть страны, как сговорились господа Млати Шума и Кеза с немцами. — И это за три недели. Всего три недели. Стойка для наглядности оттопырил три пальца. — Война будет. Война будет, поспешить надо стойко. Я не дитя малое, чтобы носиться туда-сюда. Когда я гонял турок по Сербии, ты еще в пеленке писался. А знаешь ли ты, какова моя плата? Знаешь, я тебя спрашиваю? Из его глаз сверкали молнии. Или это были отблески от горящих углей под поросенком? Не знаю. Не знаешь. Десять фаринтов в год. Эй, слышишь? Десять фаринтов. И что мне с ними делать? Я на них могу купить три таких поросенка. Ну, может, четыре. И я не хочу, чтобы мне каждая деревенщина мозг...» Стойко резко успокоился. Неприличествовало ему поддаваться таким приступам эмоций. Гайдук затянул мундир и вздохнул. «Ты скажешь нам, где сельчане или нет?» Я хотел было встать, но мне показалось, что лучше остаться в подчиненной позе на сетке на ветвях. и вести себя тихо и учтиво. — Я не знаю, люди. Я сюда пришел вчера, и никого здесь не нашел. — Атанаска, оставь этого поросенка, возьми приходно-расходную книгу и подойди сюда. Атанаска передал вертел Маджаровичу, который нахмурился так, что его брови загородили глаза. Ладно, хоть не слились с усами. — Сейчас мы сделаем все по правилам и посмотрим. Стойко героически справился со своим бешенством и сейчас стоял передо мной, как самая правда. — Пиши, Атанаско. — В сей момент, господин Капрал, только открою чернильницу, — засуетился Атанаско. Чабарка попугал меня больше всех, своим отсутствующим видом, с которым он крутил свою трубку. Я принимал его за судебного исполнителя. Пока он лежал и покашливал, было еще не так страшно. Да и пес, аристократский бастрюк, лежал спокойно сбоку от него. Пожалуй, он единственный, кто меня не пугал. Смирная морда. А где Блохастый? Я почувствовал себя одиноким, и моей невесты не видать. Неужели побежала за помощью? Да за какую еще помощью? Хоть в Блохастого привела. Записав мое имя, отчество и фамилию, гайдуки установили, что меня нет в списке жителей селения Королы. Увы, это не только не помогло мне выпутаться из глупой ситуации, как я было понадеялся, но поставило в еще более глупую. Стойко и просто вписали меня в гравоново-поселенцы. Атанацко, на человечность которого я так беспочвенно полагался, начал задавать мне конкретные вопросы. Когда я заселился? Я пришел сюда два дня назад, но не заселялся, поскольку намереваюсь идти дальше. Ага. Я намереваюсь двинуться за остальными. Значит, знаю, где они. Нет, я иду своим путем. Каким путем? Точно не знаю. Я иду в Царьград. Бегу в Турцию? Не бегу. Не интересует меня ни турки, ни... Царь? Не царь. Отвергаю покорность царю? Да нет, не отвергаю. И вообще не понимаю, о каком царе идет речь. Сколько у меня скота? У меня его вообще нет. А откуда у меня тогда поросенок? Я его нашел. Где, на дереве? Удался ли урожай в этом году? Так, я должен перестать лгать и вести себя, как подобает перед царевыми представителями. Сколько зерна у меня осталось? У меня нет, да и никогда не было зерна. А что я готовлю на славу? Рис? Где у меня расписка на соль? У меня ее нет? Ага, так мы и знали. У кого я купил соль? А знаю ли я, какой штраф за это полагается? Не знаю. «Узнаю. Когда я последний раз пёк ракию? Не помню, давно это было. Как давно? Ещё с дедом. Я тогда ребёнком был. Дед пёк? Понятия не имею. Значит, нет. А если у меня расписка в том, что я внёс мартовскую контрибуцию? Нет. Тогда я должен дать десять фаринтов. Откуда они у меня?» Атанатско умолк и начал вытягивать шею влево-вправо. Стойко посмотрел мне в глаза. а потом положил руки на спину и начал обходить меня. — Ладно, сынок, а знаешь ли ты, что тебя сейчас ждет? — Человеку в нашей стране иногда бывает нелегко сказать «не знаю». Возможно, потому что он всегда предвидит ответ, пусть и неясно. И все же я сказал «не знаю». — Но как тебе сказать? Стойко начал поглаживать усы, а чебарка засмеялся. «Может, приведем какого-нибудь свидетеля из гарнизона?» «Чтобы все было по правилам», — проговорил Маджарович, который словно бы чуток оцепенел от кручения вертела. Он явно не чувствовал поросенка, как Атанатская я Вертел его слишком быстро. Стойко выпустил из рук усы. «В самом деле, где немцы?» Я устал от вопросов, ответа на которые не знал, и глубоко вздохнул. «Не знаю». — Ничего-то ты не знаешь, уж больно ты мне подозрителен. Занятый новой темой, стойко встревожился. — Как такое может быть? Пустое селение, ни одного воина. И как это я раньше не озадачился этим? Я готов был поцеловать проплешину в бороде надоедливого Маджаровича. Благодаря его упоминанию о гарнизоне, я получил передышку. — А может, он турецкий шпион? Неожиданно подал голос Чабаркапа. Четыре пара глаз, не мигая, уставились на меня. Я почувствовал себя, как девочка-подросток в кабаке. — И расписки на соль у него нет, — продолжил чебаркапа Я был уверен, что они меня убьют, не сходя с места. стойка снова собрал все нити в свои толстые руки. — Приведите сноху. Я искренно пожелал, чтобы она убежала, хотя меня это в известной мере и опечалило бы. Но она не убежала, а лишь ушла в бакалейную лавку, так как это мужское общество ей было неприятно. Необыкновенно разборчивая девушка. Она явилась с книгой в руке. Я понадеялся что опять произойдет какое-то чудо. Однако гайдуки не страдали лесными суевериями. на предмет, не входящий в инвентарь сербского дома, они отреагировали только как на еще одно доказательство нашей сомнительности. Когда они ее начали расспрашивать, на некоторые из тем, что опустошили мою довольно большую голову, она реагировала с презрительным отвращением на всей глупости. Они отобрали у нее книгу из мести. Или из-за того, что это была единственная ценная вещь, попавшаяся им на глаза. После короткого совещания гайдуки отвели нас в бокалейную лавку. Они решили, что сене при закрытых дверях — лучшее место для нашего заточения. Его легче всего было контролировать. По пути я получил несколько тумаков, но даже не попытался противостоять. Моя жизнь была продлена, и я был благодарен за это судьбе или Богу. Со стороны напротив дверей сени имели только одно окошко с железными прутьями крестом. По-видимому, бокалейщик пробил это окошко для того, чтобы летом был какой-никакой сквозняк. Глубина сеней была не больше метра. Чтобы мы вдвоем смогли улечься на солому, которую нам великодушно бросили наши церберы, нам пришлось прижаться друг к другу. Пока снаружи гайдуки заколачивали балки, чтобы мы не смогли приоткрыть крышку, через окошко к нам залетал запах поросенка. Только он еще не был готов. А я был настолько уставшим, что позабыл и о голоде, и о невесте, которая, подперев подбородок согнутыми коленями, сидела у моих ног и просто забылся тяжелым сном. Голод, превысивший определенную меру, начинает воздействовать на человека успокоительно. Мы дремали весь день. Даже не разговаривали много. Лишь время от времени перекидывались словами. И опять я чувствовал себя так спокойно и радостно, словно мы всегда и навсегда были вместе. Две половинки одного меня. Запертые в Бакалейном гробу, мы потихоньку привыкали к нашему новому месту пребывания и даже справить нужду выходили все реже и реже. Если бы нас оставили в покое... Быть может, мы бы наполнились какими-нибудь высшими знаниями, присущими настоящим аскетам. Картины, которые вертятся в голове у сытого человека, плоды воспоминаний или желаний, совершенно поблекли. Недвижный я мог долго смотреть на балки потолка, оценивать их структуру, пересчитывать мух на стене или изучать взглядом, крупные желтые пятна на известке и воспринимать все это как активную, занимающую меня деятельность. Через большую деревянную крышку синей до нас несколько раз доносилось собачье повизгивание. Думаю, что это был наш блохастый, а не их псевдоборзый кобель. Мы никогда больше не видели блохастого. То ли потому, что им было скучно, то ли потому, что им захотелось побыстрее разрешить неоригинальную ситуацию, которую они сами же и создали, но только каждый час к нам врывался один из наших тюремщиков с новыми угрозами, запугиваниями, предложениями и новостями. Нас оповестили, что немцы вернулись, что дюжина солдат со знаменщиком отправилась в погоню за разбойниками, которые перекрыли движение транспортов на дороге, ведущей к паланке Хасан-Паши, и что они трое суток играли с ним в догонялке без всякого успеха. И немцы удивились, обнаружив колоры обезлюдившими. Они твердят, что перед тем, как им тронуться, местные жители при помощи двух оставленных в колорах караульных взломали склад и собрали провиант, который там нашли. Собрали они и амуницию. Караульные испарились вместе с местными жителями. Один раз пожаловал к нам и немецкий офицер подключиться к процессу. Но он лишь брезгливо оглядел стены и солому, на которой мы лежали, На несколько секунд задержал взгляд на наших лицах, пожал плечами и удалился. Стойка и Маджарович приготовили нам и небольшое представление. Театральные элементы присутствовали во многих предыдущих выступлениях Стойка, например, когда он насмешничал с поросячьими рёбрышками и ножкой в руке. Но поскольку то софистицированное мучение не вызвало в нас отчаяния, Капрал решился разыграть более сложное драматическое действо. Стоя за приоткрытой дверью, гайдуки тихо разговаривали о том, что бы они могли со мной сделать. Даже не знаю, какое еще дознание ему учинить. Лучше всего ему сначала поломать на руках пальцы. Или, может, на колесо? — Где мы найдем колесо? — подал голос надежный и серьезный Маджарович. Стойко что-то пробормотал, а потом глубоко вздохнул и медленно, слово за словом, чтобы ясно было слышно, Сообщил Маджаровичу, что все-таки вынужден будет меня повесить, ведь им скоро снова трогаться в путь. Только на мгновение мое успокоенное тело пронзил страх. Моя ненаглядная посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. К нашему облегчению Стойко не сумел выдержать роль. Описывая, как хорошо я смажу веревку и как они будут дожидаться под виселицей, пока вороны не начнут мне выклевывать глаза. Он ради пущего эффекта устрашения разбавил шепот тяжелыми и громкими вздохами и долгими гласными звуками. Самый короткий катарсис в истории театра. Так как мучители и сами начали сомневаться в том, что мне известно, где находятся исчезнувшие люди, а между делом они тщательно обыскали все дома и убедились, что в них действительно не осталось ничего, что можно было взыскать в уплату. Гайдуки предложили мне неожиданное решение — присоединиться к гайдукам. Приближалась война, и значит, мне дается шанс отличиться в борьбе с неверными. Это был прежде всего шанс для нас выбраться из гроба. Но не знаю почему, я вдруг твердо решил, что не сделаю им никаких уступок. Просто не хочу. Я видел, что и моя подруга, по несчастью, настроена так же. отчего мне было еще легче оставаться последовательным в своем намерении. Хотя мы уже околевали от холода. Гайдуки наведывались к нам поочередно. Кричали, угрожали, просили, а мы смотрели на них, как на скачущие кочаны капусты. Вероятно, чувствуя наше духовное превосходство, гайдуки начали нам исповедоваться. Атанаско признался, что много обманывает жену. Стойко поведал нам, что его спина все больше деревенеет. Маджарович был вынужден признать, что в Гайдуцкой организации не все обстоит так гладко, как следовало бы, и что капитаны и обер-капитаны превращаются в настоящих самодуров. А Чебаркапа однажды зашел, чтобы сказать нам, что у него заканчивается табак. А Стойко даже чуть не плача признался, что не может нас отпустить, так как, сделав это, он нарушил бы все правила, и, возможно, сам угодил под удар старших по чину. А его по-любому бьют капитаны, если он не привезет им денег. Колоры — уже третье покинутое селение на той территории, которую он должен выпотрошить, то есть привести в порядок. К тому же теперь и немцы в курсе нашего дела, и замять его так просто не получится. После всех этих исповедей в нашем временном гробу долго витал запах перегара. Как бы там ни было, но мы сблизились. Это было и хорошо, и плохо. Гайдуки вернули нам книгу и дали нам немного еды. Но они привносили столько смрада в наш тесный закуток, что выносить его было невозможно. Можно было подумать, что эти всадники апокалипсиса никогда не мылись. Еда для нас уже не имела такого значения, как поначалу. Мы съели совсем немного холодного жаркого, а остаток отложили в сторону. На третий день нашего затворничества Стойко распахнул дверь и ликующе встал в дверном проеме. — Я знаю, что делать! — мы лишь вопросительно посмотрели на него. — Гербер! — это не походило на формулу решения сложной проблемы, в которой мы все оказались. Но Стойко был настолько одушевлен, что даже не скрывал своей мотивации. — Я продам вас Герберу! — Что случилось? — В Колор из Белграда прибыл в сопровождении двух тяжеловооруженных слуг и любовницы шевалье Готф... шевалье Готфрид Гербер, родом из Буби. Встреченный немцами со всеми почестями, приличествовавшими такому господину, он пожаловался, что никак не может в этой сербской пустыне найти образованного человека, который бы помог ему сделать одно дело на пути в Царьград. Присутствовавший при разговоре стойка отреагировал с рефлексом истинно делового человека. Он сразу же спросил, сколько бы Гербер платил за это. И когда услышал невероятную цифру 5 фаринтов в неделю, тот же придумал план. Если бы шевалье Гербер выдал вперед месячную плату в 20 фаринтов, он бы уступил ему одного настоящего грамотея. Ербер выказал готовность выплатить вперед искомую сумму. И вообще, он прекрасный господин, очень щедрый, так что мы можем выйти из своей темницы. Рабы проданы. бакалейная лавка закрывается для всех. Я должен был только уступить стойко свою первую месячную плату, равную незаплаченной мной годовой контрибуции. уставший от всего и не склонный к многословию, Я согласился на эту торговую сделку белыми рабами, в которой я был рабом-раба. Если обрести свободу по-другому не получается, то пусть будет так, хотя бы ради продолжения путешествия в Царьград. Да и деньги, конечно, были солидные. Совсем неплохо путешествовать с достаточной суммой денег. Ну а первый месяц мы как-нибудь ужмемся. Мою невесту, правда, эта идея совсем не воодушевила. Как будто она привыкла к нашему скромному поколейному гробу, и ей расхотелось выселяться из него. Мы немного повздорили, после чего она, источая явное недовольство, все же соизволила выйти на Божий свет. Может, она все-таки немного на голову ушибленная? А ведь иногда она, мне кажется, такой умной. Гербер — подозрительный авантюрист, выросший сербами в Буде. Оттуда и знает сербский язык. Он путешествовал по всему свету. и сразу же похвалился мне своими приключениями в России, Лондоне и Венеции. Или у него в голове все впечатления смешались, или он все выдумывает. С довольно вонючими босыми ногами, задранными на стул, и сентиментально наморщенными бровями он рассказывал мне, как во время карнавала Венеции плавал на лодке, в которой находились прекрасные нимфы, а он сидел между ними, одетый, как морской бог. Лодку же тащили на веревках с берега венецианские крестьяне. Все венецианки его запомнили. Господин Гербер держится очень загадочно, когда рассуждает о масонах, которые сейчас главная примечательность в Лондоне и Европе. С неподвижными, как у безумца голубыми глазами, доверительно, почти шепотом, он задает мне риторические вопросы. Почему власти во Франции и Голландии запретили масонские организации? Вообще-то, шевалье Гербер больше всего любит говорить о женщинах и о своих успехах у противоположного пола. В таких случаях он ржет, как молодой осел, и испускает странные звуки. Глядя на его подозрительную физиономию со сплющенным красноватым париком на голове, человеку даже в голову не придется сомневаться в том, что венецианки его действительно запомнили. И все-таки он больше походит на портрет с объявления о бежавшем преступнике, нежели на образ из воспоминаний девушки. Хотя, быть может, девушкам нравится, что он придает большое значение личной гигиене. Он не только воняет, как и все здесь, но еще и благоухает, постоянно опрыскивает себя духами, а свои тонкие усики мажет помадой. У Шевалье Гербера целая гора разных духов, в которой он перебирает со своей любовницей фустиной. Я готов побиться об заклад, что Фаустина – не настоящее имя. Впрочем, это действительно неважно По предпоследней парижской моде Фаустина ходит крапленная искусственными родинками, которые французы называют мушками – мушэ. Вероятно, чтобы доказать, что она сладкая, как сахар, она прилепила на себя столько таких мушек, что стала похожа на толстощокую саламандру. То, что в Сербии мухи слетаются чаще не на сахар, которого ни у кого нет, а на кое-что другое, для нее, судя по всему, не имеет большого значения, да и выше ее концептуальных талантов. Фустина в основном молчит, по-моему, это хорошо в ее понимании. Целыми днями она выглядит заспанной, как будто только что встала или собирается лечь. Она и в самом деле большую часть дня проводит в кровати. Гербер время от времени прошмыгивает в их комнату и закрывает за собой дверь, а потом из-за двери доносятся воркования, смешки и вздохи. Нелегко держать свечку над любовной парой и не проявлять никакого интереса, даже если речь идет о Гербере и Фаустине. Мне опять приходится сидеть в передней части бакалейной лавки, которую мы превратили в своеобразную канцелярию, в которой дело есть только у меня — писать. А сидящий рядом симпатичный слуга Ербера, Милослав, с бородой и растущей прямо из глаз, непрерывно пересчитывает свои сбережения и вздыхает. Потом начинает разглядывать дырку в стене, а когда к Милославу кто-нибудь обращается, ему требуется время, чтобы вернуться назад в реальность из своей Милославовой Сербии, которую он создал в своем воображении на заработанные деньги. Милослав очень набожен. и постоянно крестится. В нашу темницу я, конечно же, больше не захожу. Мы сложили в ней кое-какие вещи Гербера, а Гайдуков спровадили в соседний дом, у которого запекали поросенка. Не похоже, чтобы они торопились продолжить свое путешествие, хотя стойко и получил свои фаринты. Вероятно, он надеется выклинчить у Гербера еще денег. Раскаялся, что продал меня за задешево. Кто знает? Может, и гайдуки намереваются скрыться от своих работодателей с теми деньгами, что уже собрали с людей? Вполне вероятно. Атанаска вот часто обманывает жену, а остальные и не упоминают, что женаты. Их ничто не держит. Занимательно предвоенное время в любой стране и в любую эпоху. Моя любовь помалкивает, но гораздо речистье, чем тупая Фаустина. Она на дух не переваривает шевалье Гербера. Даже если что и прокомментирует то, как правило, насмешливо, столикой годливости. А уж как ее воротит от дорого, но безвкусно одетой Фаустины. называет ее толстой провинциальной курвой. Гербер утверждает, что хочет опубликовать описание путешествий из Сербии, которая сейчас является для Европы в определенном смысле новым светом, так же, как и Америка. Но я думаю, что он шпион. Только не знаю, чей. Сомневаюсь, что английский. Что здесь ловить англичанам? Быть может, турецкий. Он показал мне два номера лондонского журнала Gentleman's Magazine, в котором в марте напечатали одно его короткое сообщение из Белграда о том, что Тамас Кулихан подавил бунт, но все еще не желает ратифицировать мирный договор с портой. Тамас Кулихан, персидский правитель, Это я узнал между делом, но до сих пор не понимаю, откуда Гербер в Белграде почерпнул сведения о событиях в Персии и почему англичане публикуют известия о Персии, поступающие из Белграда. Я ничего не понимаю. до да меня это и не касается. Я написал свое сообщение о метрополии колары из пяти-шести растянутых предложений. Гербер настоял, чтобы я включил в него точное количество домов, Описание крепости, численность солдат, описание окрестностей. Все, что я пишу, переведет на английский друг Гербера. Из истории я внес лишь рассказ моего знакомого, капрала Стойка, для устрашения турок. О том, как в 1717 году на лугу, по левую сторону от Колор, турки, разбитые под Белградом, остановились отдохнуть и напиться воды из одного колодца, который сохранился там до сих пор. На том лугу их настигли сербские добровольцы и гусары, и всех их перебили, обходя окрестности, и я отпил водицы из того колодца. Не выйдет ли и мне это боком? Сейчас я уже и не знаю, куда себя деть, только сижу и пишу все это. Герберу неясно, почему я столько пишу, но его это и не волнует особо. Он щедрый человек, бумагу и чернила могу расходовать неограниченно. Завтра мы вроде бы должны продолжить путь с какой-то важной делегацией, направляющейся в Царьград. Из-за разбойников надежнее путешествовать большой группой. А вечером будет праздник, который устраивает австрийский поручик. Меня немного обеспокоило то, что Гербер и его сопровождающие всполошились. Ежечасно закрываются в комнате шевалье и о чем-то шепчутся. Фаустину даже не замечают. А это не так-то легко, учитывая, что в комнате нет ничего, кроме сколоченной на скорую руку кровати, на которой она целыми днями валяется. Но и не сотворят же они какую-нибудь глупость. Я не имею в виду реальную вероятность того, что они таки сядут на заспанную Фаустину и раздавят ее. Мне не хочется подслушивать, но я слышал, как они упоминали одного члена делегации, майора Овергалтера, задолжавшего Герберу какие-то деньги. Я здесь никто и ничто. И если заварится каша, нам не поздоровится Милослав и Анжелко начали пугать меня своим видом. Их туповатость меня вообще больше не забавляет. Каждый день мне попадаются на глаза пистолеты, которые они бросают в доме, куда ни попадя. Делегацию сопровождает отряд солдат. Похоже, они вообще не намерены задерживаться в колорах. И Герберу я не верю, когда он бахвалится своими дуэлями. Впрочем, откуда мне знать? Господи, что я делаю с этими подозрительными личностями? Да ладно, что за глупости? Что я делаю? Путешествую в Царьград, к месту великой встречи, после которой уже ничего не будет, как прежде. Эти бабы все готовы скупить. С рассвета прячутся в засаде, заявила с порога гостиной Вера, только что вернувшаяся из похода за стратегически важными продуктами. И правда, ее добыча в полупрозрачной пластиковой сумке была совсем скромной. Бутылка растительного масла и пакет сахара. — Ты еще не ушел? Микки почувствовал себя так, словно его поймали на месте преступления. Осмотревшись, он сразу понял, что жена не спрашивает его, отправился ли в Царьград. Нарочито спокойно и чинно он отложил старый желтовато-серый лист бумаги. и напряженно попытался вспомнить, куда именно ему надо было идти. — Думаешь, уже пора? А то нет. Ты хоть знаешь, сколько сейчас времени? — отозвалась Вера из кухни. Микки посмотрел на настольные часы на комоде. — Без трех минут час. — Без трех минут час! — крикнул он в сторону двери. — Ну и чего ты ждешь? Ты опоздал, голубчик! Вера снова появилась на пороге, уже без сумки. — Куда я опоздал? — неуверенно переспросил мики продолжая глядеть на часы. — На похороны! Что с тобой, Михайло? — Похороны, похороны! — повторял отец Михайло про себя, пытаясь разгадать шифр. — Ах да! Похороны! Драги Джавал! Новое кладбище! Отец Рая! Священник и дальше пытался говорить так, будто держит ситуацию под контролем. — Рая должен зайти за мной, только натяну ряцу! Это новый уговор? Все равно вы опаздываете. Микки вскочил с Софы и засуетился, не зная, что делать в первую очередь. Что ты имеешь в виду под новым уговором? Вчера я слышала, как ты ему сказал, что зайдешь за ним. а у голубчик! Только сейчас Микки вспомнил, что пока он читал, несколько раз звонил телефон. Должно быть, это рая ему названивал. Вера обвела взглядом открытую коробку и бумаги на столе. Что там? Микки, бегая по комнате, укладывал в сумку вещи, которые должен был взять с собой. «Черный епитрахель, требник, крест и базилик». «Чего только там нет, я еще изучаю», — бросил он Вере и вылетел в прихожую обуться. Облачаясь перед зеркалом в рясу, Микки вспомнил, что не убрал ценные бумаги и влетел в комнату. Он застал Веру, склонившийся над столом и пытающийся прочитать, что написано на последнем оставленном им листе. Ценные бумаги были разбросаны по всему столу. Микки положил на коробку крышку. — Слушай, я должен запереть комнату, чтобы дети что-нибудь не сейчас не дообъяснений. Вера оторопела, посмотрела на него. — Позвони из прихожей рая и скажи ему, что я приду. Прошу тебя. — Не переживай, я все это соберу. Проговорила Вера спокойно, но на ее лице читалась обида. — Верочка, я объясню тебе все, как вернусь. Микки почти что вытолкал жену из комнаты, запер дверь и бросил ключ в глубокий карман рясы, из которого ничто не может выпасть. Он не посмел посмотреть на Веру, а лишь без слов выбежал на улицу. Попадья осталась в прихожей, совершенно ошеломленная. Есть в сказках сюжет, когда таинственный жених оставляет принцессе ключи от дворца и говорит ей, что она может все осмотреть. но только не смеет отворять двенадцатую или тринадцатую дверь. Для женской натуры это невыносимо и обидно. И великий соблазн, которому женщины обычно поддаются. А если заперта одна из дверей в трехкомнатной квартире, а муж к тому же еще забрал ключ, нетрудно догадаться, что женщину, хоть принцессу, хоть обычную смертную, обуревает настоящая буря убийственного гнева. Вера сначала решила спуститься в подвал и взять топор, да и рассечь дверь на куски. Но страх перед крысами оказался сильнее желания мести. Несколько раз попадя дернула за ручку двери, только подогревая свой гнев, а потом пнула глубокие зимние ботинки Мики и побрела на кухню. От самого венчания они с Мики не имели никаких тайн друг от друга, разговаривали обо всем. Микки ей иногда пересказывал даже отдельные подробности исповедей, которые ему доводилось выслушивать. Вера не была болтушкой, и Микки знал, все, что он ей не скажет, останется при ней. Правда, он никогда не говорил ей, о ком идет речь. Как хороший священник, он умел хранить святую тайну исповеди. Обо всем остальном они всегда разговаривали без оговора Что такого может быть в старой коробке из-под рубашки, чтобы он так себя вел? Совсем рехнулся. Еще тогда, когда как-то вечером он без причины разбушевался, я поняла, что-то не так. Может, не дай бог, он завел любовницу? Размышляла, отщипывая хлеб и пережевывая маленькие кусочки попадья. Со двора среди детского гамма послышался вой Анжелии и настойчивый зов мамы. Что там у вас опять, дети? «Не можете и на пять минут меня оставить в покое?» Высунув голову из окна, заорала Вера, стараясь перекричать рев Анжелии. Детей во дворе было больше, чем обычно. Школьный приятель боже мальчишка из дома напротив, сын соседа чомбы и еще какие-то девочки старше по возрасту. Мало всей этой детской ватаги, так там еще была одна небольшая овца, привязанная к шестутам, где вытрясают ковры. Сосед такси с первого этажа вознамерился принести ее в жертву святому Георгию в один из дней. И овца блеяла так, будто и она участвовала в детской ссоре. Кроме заплаканной Анжелии, которая при виде матери заверещала что-то в сторону окна, никто больше не оглянулся на крик вопади. Божий сцепился с соседским сыном, а остальные толкались и кричали друг на друга. «Божий!» — крикнула Вера как могла громче. «Он хулил Господа!» — воскликнул боже и снова набросился на Вера-отступника. «Хватит! боже отпусти мальчика!» — рявкнула Вера, но без успеха. Драка грозила закончиться разбитыми головами, а в городских дворах нынче сплошной бетон. Вера еще раз крикнула, а потом обув растоптанные старой тапочки без шнурков быстро спустилась во двор.